15. Вайс неутомимо искал возможности вырваться из заточения. Раз в неделю он посылал фрау Дитмар почтительно нежные письма. Ответа не было. Очевидно, номер полевой почты, который ему здесь дали, принадлежит какой-нибудь части, находящейся недалеко отсюда. Наконец ему удалось узнать, что курьер ездит за почтой только раз в месяц. И вот наступил день, когда Юаган получил сразу целую кучу писем от фрау Дитмар. В последнем она мельком упомянула, что к ней заходил обер ефрейтер Бруно, справлялся о Вайсе. Неужели Бруно? У Иоганна от волнения даже перехватило дыхание, но, отвечая фрау Дитмар, он только как бы, между прочим, попросил сообщить обер ефрейтеру если, конечно, тот зайдет еще раз, номер своей полевой почты. У единицы здесь было почти невозможно. Пришлось воспользоваться единственным подходящим для этого местом. И там, накинув крючок на дощатую дверь с отверстием в виде сердечка, егоган поболтал в заранее припасённой банке кончик Все того же носового платка, пропитанного химическим веществом, и написал раствором симпатических чернил между строк записки свои предполагаемые координаты, начертил схему дорог, ведущих к расположению, и указал возможное место для тайника. На следующий день он сдал письмо в незаклеенном конверте в окошечко охранной комендатуры. Обязанности дворника исполнял здесь пожилой угрюмый солдат, назначенный на эту должность благодаря хлопотам дочери, неотлучно находившейся в штабном флигере. Солдат был глуховат и потому угрюм. Хотя ему льстило что его дочь старшая в женском вспомогательном подразделении, но то, что она слишком дисциплинированно выполняет любое желание офицеров, это ему не нравилось». И когда однажды он обозвал ее шлюхой, дочь отправила его на пять суток на гауптвахту, хотя могла отдать под военно-полевой суд, ведь папаша был всего лишь рядовым, а она ефрейтором. Как-то раз это сложенная, подобно атлету, девица ефрейтор после того, как Вайс вторично отремонтировал на кухне мясорубку, поручила ему сменить спирали на специальной жаровне. На жаровне сжигались бумаги из тех, что подлежали после ознакомления уничтожению. Вайс чинил жаровню вечером в канцелярии под надзором Ефрейторши. Она спросила. — Хочешь выпить? — Нет. — Женат. — Помолвлен. Эту версию Аган выдвинул из чисто оборонительных соображений. Ефрейторша сидела на стуле, положив ногу на ногу так, что видно было, где кончались у нее чулки. Закинув обе руки себе на шею, выставив полную грудь, она спросила насмешливо. — И ты ей так же верен, как и Рейху? Также Ефрейторша иронически пожала плечами. «Если она не во вспомогательных частях, то все равно, как и все женщины, призвана и отбывает сейчас где-нибудь трудовую повинность. А когда женщина работает двенадцать часов, а потом идет не домой, а в казарму, в общежитие, где другие пускают к себе ночью под одеяло своих начальников-тыловиков, рано или поздно она все равно пустит кого-нибудь под свое одеяло» как и все другие». «Она не такая». «Я тоже была не такая». «Вы из деревни?» «Да». «У вас своя ферма?» «Нет. Мы работали с отцом у господина рейхсфюрера Гиммлера. У него под Мюнхеном огромная птицеферма. Он большой знаток и любитель чистопородных индеек. К Рождеству мы их забивали и целыми грузовиками, отправляли не только в Мюнхен, но и в другие города». У него большие доходы от этой птицефермы». «Ха! Он теперь один из богатейших людей в империи. Ферма — это так, для удовольствия». «Вы его знали? Видели?» «Да, и довольно часто». «И какой он?» «Знаете, такой заботливый. Заболел индюк из Голландии, так он приказал оттуда прислать ему специального ветеринара-орнитолога, и тот вылечил». «Вам хорошо платили на ферме?» Ефрейторша сказала задумчиво. «Отец...» Под Рождество унес с фермы несколько горстей орехов, которыми откармливают индюшек. Он хотел их завернуть в серебряную бумагу и повесить на елку. — И что же? — Мы встречали Рождество без отца. Его избил управляющий и запер в сарае на все дни Рождества, — произнесла с надеждой. — Надеюсь, в генерал-губернаторстве мне дадут землю, и тогда мы с отцом заведем свою птицеферму. — Вы на это рассчитываете? — А как же... Я член национал-социалистической партии, вступил еще до того, как мы стали хозяевами в Европе. Каждый из нас получит свой кусок, — зевнула, осведомилась лениво. — Так как угостить шнапсом? — Вайс ничего не ответил. — Если вы стесняетесь, можно пойти ко мне, — заметила одобрительно. — Вы хороший мастер и тут же добавила, «Но сейчас это не имеет значения. Германия располагает таким количеством рабочих рук со всех своих новых территорий, что надо уметь только ими командовать, и все». «Да», — сказал Иоганн, — «мы немцы, нация господ. Ваш отец почему-то забыл об этом, когда брал орехи, предназначенные на корм для индюшек». Ефрейтыша возразила простодушно. «Но скоро он сможет сам также наказывать бодраков, когда у нас будет своя птицеферма». А если начнется война с Россией?» ефрейтерша задумалась, потом сказала. «Все-таки я хотела бы получить свой кусок земли не там, а здесь, в генерал-губернаторстве». «Почему?» «В России суровые зимы, и надо сильно утеплять птичники, это лишние расходы». Вытянув ноги в блестящих чулках и, глядя на них, озабоченно спросила. «Вы не находите, что они у меня красивые и полные, как у настоящей дамы?» «Так мне многие говорят». — сказала задумчиво. — А когда я работала на ферме, были как палки, сухие, ровные снизу доверху. — Да, — согласился Иоганн, — здесь неплохо кормят. Расстался он с ефрейторшей, почти дружески. На прощание она сказала ему сочувственно. — Я знала тут еще таких парней, как вы. Они не могут. Говорят, это от сильных нервных переживаний, после особых заданий. — Нет, — усмехнулся Иоганн, — что касается меня то я не нервный не замечал за собой ничего такого это потому сказала егефрейторша что вам не приходилось быть агентом да согласился иоаган не приходилось не всем же быть исключительными храбрецами только вот жаль что они кое что теряют после этого и не могут потом обзавестись потомством тем разговоры видимо сильно занимала ефрейторшу она заметно оживилась мне один эсовский офицер Доверительно рассказал, что Герда Борман, супруга Рестлейтера Мартина Бормана, собирается обратиться ко всем женщинам Германии с призывом разрешить своим мужьям многоженство и даже сама написала проект закона и вручила мужу личную доверенность, разрешающую ему иметь трех жен с обязательством посещать каждую семью раз в неделю. — Ну, это так, выдумка, — усомнился Вайс. — Честное слово, это правда, — поклялась и и добавила серьезно. «И это очень патриотично со стороны немецких женщин. Мы же должны помочь фюреру заселить новые территории немцами. И нас должно быть на земле больше, чем всех других народов. Это же ясно!» «Ну, ладно. Пусть так», — согласился Вайс, укладывая инструмент в брезентовую сумку. Щелкнул выключателем. Спирали в жаровне, накаляясь, источали сухой жар, пахнущий горячим металлом. Иногда по вечерам иоганн, помогал аккумуляторщику, Паулю Рейсу, перебирать, мыть, очищать свинцовые пластины от осадков окиси. И тогда они беседовали. Пауль родом из Баварии. Отец его владелец небольшой бандарной мастерской, где изготовлялись не только бочки, но и резные деревянные раскрашенные кубки для пива. Пауль толст, весел, добродушен. Он показал Вайсу значки, которые получил, выигрывая не однажды первенство на пивных турнирах. Объяснил. Хотя это вредно отражалось потом на здоровье, зато лучшей рекламы для бандарной мастерской не придумаешь. В 1938 году в дни 9-10 ноября по всей Третьей империи прокатилась кроваво-черная волна еврейских погромов. Пауль в те дни приютил в мастерской семью врача Зальцмана, который некогда спас ему жизнь, сделав смелую, главное, бесплатную операцию, когда Пауль умирал от заврата кишок. Кто-то донес на Пауля, он был членом национал-социалистической партии. Придали суду чести, исключили, сослали в трудовые лагеря. Пауль говорил обиженно, оттопыривая пухлые губы. «На суде чести я утверждал, что мной руководили только деловые побуждения. Я считал мой долг Зальцману не меньше пятисот марок. Это большая сумма. Отказать Зальцману в убежище означало бы, что я решил таким образом отделаться от кредитора». Это могло подорвать доверие к отцовской фирме. — В самом деле? — Безусловно. Многие отделывались от своих кредиторов тем, что доносили о них что-нибудь в гестапо. Доносили только на евреев? — Если бы! На всех, кому не хотелось возвращать долги... — сказал с гордостью. — В нашем роду рейсов все были бондари, а трое наших предков — цеховые знаменосцы, и никто из рейсов никогда не совершал коммерчески безчастных поступков. — Значит, если бы вы не были должны врачу деньги, то и не подумали бы его прятать? — Пауль сказал уклончиво. — нас двое братьев, я и Густав. Густав старший, он учитель. Когда отец понял, в какую сторону дует ветер, он приказал одному из нас стать нацией. «Я младший, холостой. Пришлось подчиниться». «Это что ж, вроде как в старые времена отдавали в рекруты». «Не совсем так», — возразил Пауль. «Среди нашей молодежи я пользовался спортивной славой». «Ты спортсмен», — Пауль напомнил. «Я же тебе показывал значки. Наше спортивное объединение содержалось на средства богатейших пивоваров». «Они с самого начала оказали поддержку фюреру, когда он еще не был фюрером. А ты что думал? Только крупы открывали ему кредит». «Ну а при здесь ты?» «Как при чем? Я же известный спортсмен, имею кое-какое влияние. И если я наци, значит, выигрывают нации». «На пивных турнирах? Они у нас приобрели после этого характер политических митингов». «Ах, так? А ты что думал?» — Фюреру нужны преданные люди, но не в рабочих же певных их надо было искать. Так я полагаю. — Ты хочешь сказать, что рабочие не поддержат фюрера? — Я так не говорил, — забеспокоился Пауль. — Ты сам понимаешь, Германия — это фюрер. Помедлив, сказал хитро сощурить. — У нас в мастерской до прихода фюрера к власти работали по девять часов, а потом стали работать по двенадцать часов за те же деньги. Закончил назидательно. Народ обязан нести жертвы во имя исторических целей рейха. — А твой отец? — Пауль сказал грустно. — Тоже. Имперское правительство оказывает поддержку только крупным промышленным объединениям. За эти годы многие мелкие владельцы разорились. Маленькие пошли вниз, крупные — вверх, — произнес с завистливой гордостью. — Вот господин Геринг начал с монопольной фабрикации почетных кортиков для... СА и СС, а теперь у него концерн, больше сотни заводов, десятки горнопромышленных и металлургических предприятий, а торговых компаний, транспортных и строительных фирм тоже хватает. Ты это о маршале Германии Геринге? Он больше, чем маршал, он магнат, И Мартин Борман тоже. А с чего начал свою политическую карьеру? Вступил в 1920 году в Союз против подъема еврейства. И тут приметили его способности. — А ты, значит, промахнулся? Пауль, пожал рыхлыми плечами согласился. — Да, не получилось из меня бритого зверя. — Это что значит? — Ну, так мы называли себя в партии. — А твой брат, он что ж... «Ради фирмы так и не вступил в нации?» «Он погиб во время нашего прорыва в Орденнах». «Значит, тебе все-таки повезло», — заключил Вайс. «Да», — согласился Пауль. «Повезло, но это везение мне недаром досталось. Я дал обязательство жениться». «На ком?» «На нашей ефрейторши, из вспомогательного женского подразделения. Это она взяла меня сюда из маршевой роты. Я ей многим обязан». «Ой, я с ней познакомился». «А я не из ревнивцев», — поспешил заверить Пауль. «Она женщина с головой и с характером. Это главное для семейной жизни». Беседы с Паулем убедили Юагана в том, что общительность, умение при всех обстоятельствах сохранять хорошее расположение духа, приветливые манеры — все это способно подчас быстрее расположить другого к беспечной откровенности, чем хитроумная изворотливость. Она может вызвать у собеседника желание соседзаться в уме и желание скрыть истины свои мысли, чтобы выведать тайные помыслы собеседника. Умение заводить знакомство с самыми различными людьми обогащало Иоганна познаниями той сферы, в которой ему приходилось действовать. Изучение топографии душ давало ему возможность увереннее передвигаться от человека к человеку. Он не притворялся, не прибегал к этойкой своеобразной мимикрии, к некоему защитному цвету, чтобы слиться с особенностями личности собеседника. Оставаясь до известной степени самим собой, он искренне интересовался жизнью каждого нового знакомца. И эта искренность подкупала больше, и была прочнее проникновения, результативнее, чем лживое притворство и уверение в единомыслии. Прибегать к этому последнему способу стоило только в двух случаях как средство вынужденной самообороны или нанося удар собеседнику с целью обвинения в недостаточной преданности Рейху. Иоганн убедился в том, что полезнее для получения более обширных сведений ставить себя в положение человека, которого надо в чем-то еще убеждать. Наивное сопротивление разжигает собеседника больше, чем поощрительное поддакивание ему. Кроме того, нельзя утрачивать чисто человеческого интереса к собеседнику. Каждый, кто бы он ни был, инстинктивно стремится нравиться другим, и если другой имеет в его глазах какие-то достоинства, тем больше он старается расположить его к себе». Значит, при всех обстоятельствах надо уметь показывать товар лицом, будь то профессиональные знания или осведомленность, касающаяся различных областей познания, нравственная сила убеждения или приверженность к твердым устоям, доброжелательность, если она не лицемерна, умение гибко пользоваться ограниченным правом оставаться самим собой, сохранять порядочность в условиях, когда для этого почти нет никаких условий. Все это составляло духовное вооружение в лагере противника, и чем лучше иоган владел таким оружием, тем надежнее защищенным он себя чувствовал. Избегать общения с низкими, подлыми людьми — это здесь для него было недозволительной роскошью, и чем явственней проступали в людях эти черты, тем энергичнее он был обязан стараться сблизиться с носителями их, чтобы изучить не только множество вариантов различного рода подлости, но и проследить источники ее питающие. В поле зрения попадались не только политические концентраты нацизма, но и растворы его в крови тех, кто даже не называл себя нацией. С такими полуотравленными людьми надо было вести себя особенно вдумчиво и осторожно, ибо они могли оказаться одновременно полезными и опасными. Вайс понимал, что каждый человек смотрится как бы в зеркало собственных представлений о самом себе, но для его деятельности было насущно необходимо постоянно ощущать, как воспринимается его личность другими и, соответственно, этому представлению вырабатывать в себе те черты, которые совпадали бы с образом, который уже существовал в сознании других». Вместе с тем, чтобы подниматься вверх по ступеням, занимать все более выгодное положение, продвигаться вперед, ему нужно дать почувствовать окружающему свое превосходство, но в такой мере, чтобы оно не пробуждало ревнивой зависти, а выглядело так, будто бы он не умеет проявить свои способности без снисходительной поддержки. «Всегда найдутся желающие поддержать человека с головой, осчастливить его такой поддержкой, а если не найдутся сами, то их можно найти». Йоганн чувствовал, что и Пауль, и Ефрейтерша из вспомогательного женского подразделения, хотя он и не прикидывался их единомышленникам, а сохранил в общении с ними самостоятельные позиции, прониклись к нему уважением. А между тем оба они по своему складу не привыкли испытывать уважение к тем, кто не стоял над ними. И в этом как бы тренировочном своем успехе Вайс видел кое-что обнадеживающее — Период его затянувшегося длительного фундаментального вживания протекает благополучно, и это ощущение благополучия еще больше разжигало его тоску по активным действиям, тогда как он все еще продолжал совершать подвиг бездействия. Однажды пожилой солдат, отец невесты Паули Рейса, не обратил внимания на разворачивающийся во дворе грузовик и попал под колеса. Солдата положили в санитарную часть, находившуюся здесь же, в хозяйственном городке. Ефрейторша попросила Вайса временно, в порядке личной любезности, поработать за отца, чтобы сохранить его должность, пока он находится в госпитале. Она сказала, «Пауль ленив и нечистоплотен, ему нельзя доверять». Сначала Вайс только подметал двор, посыпал песком дорожки, белил известью тумбочки на обочинах. В комбинезоне, надетом поверх мундирой коротком клеенчатом фартуке, взятых из шкафчика со спецодеждой, оставшейся от старика с метлой и совком в руках, Вайс постепенно стал убирать с унылой, обиженной миной не только двор, но и внутренние помещения комендатур, охраняющих проходы между отдельными секторами расположения. И скоро охрана привыкла к Вайсу, а когда фрейлин, ефрейтор с бедрами наподобие галифе и мелко завитыми волосами вручила Вайсу пропуск для того, чтобы он мог привозить песок из карьера, находящегося далеко за расположением, Вайс получил возможность перемещаться не только между секторами. Это дало Вайсу много полезного. Он получил свободу маневра, возможность бывать в различных помещениях. Заходя во флигель, где жили люди в разномастных мундирах, он нашел подтверждение своей догадке, что этих людей готовят для заброски в Советский союз. Он установил это по обрывкам черновиков, записей лекций, касающихся топографии. По тем памятным выпискам, которыми прежде чем заучить наизусть они пользовались, ему даже удалось определить районы, и их предполагаемых действий. Иоган чувствовал себя человеком, в руки которого неожиданно попал клад. Отправившись за песком на грузовой машине, Вайс выбрал подходящее место для тайника и на обратном пути у телефонного столба с номерным знаком 74-0012 закопал в консервной банке, завернутую в кусок непромокаемой накидки, полагающейся каждому противогазу, первую, свою за время пребывания здесь, шифровку и несколько портретов диверсантов. Столб с этим номером был указан потом писью в записке, предназначавшейся Бруно и вложенной в письмо к фрау Дитмар. Так он наладил связь. Это было счастье. Теперь конец одиночеству, утомительному, безысходному безделью. Ведь что бы ни делал Вайс, безнадежные связи со своими, все его усилия оставались в туне. Но предаваться ощущению счастья Оган не мог не говоря уже о том, что это расслабляющее волю ощущение было теперь ему противопоказано. И все-таки он допустил оплошность. Нарисованный им портрет остальных террористов-диверсантов, Вайс хранил внутри отдушины кирпичного фундамента гаража, предварительно обернув куском все той же противо накидки. Вечером он... Просмотрел их в последний раз, собираясь на следующий день положить в тайник у телеграфного столба, и обнаружил, что изображение человека, которого диверсанты называли хрящом, сильно потерлось на сгибах. Иоганн решил восстановить испорченный кое-где рисунок. Зажег свет в плафоне на потолке машины, сел в нее и принялся за дело. Дверцу машины он оставил открытой, чтобы услышать, если кто-нибудь войдет в гараж, и... Попался. «Человек!» с начальственными манерами вошел в гараж в сопровождении своего шофера и охранника и сразу же увидел солдата в освещенной машине. Он и вырвал у солдата бумагу, на которой тот что-то писал. Вайс выскочил из машины, вытянулся, замирая. Человек в штатском удивленно разглядывал рисунок. «Кто?» — Иоганн доложил. «Иоганн Вайс, шофер господина майора Акселя Штейнглица. Это кто?» — Иоганн посмотрел на рисунок. «Не могу знать...» Человек угрюмо подозрительно уставился в глаза Вайсу. «Кто?» — повторил он. И вдруг Иоганн ухмыльнулся и, принимая свободную, не солдатскую позу, сказал презрительно. «Это, осмелюсь доложить, жалкая мазня!» — попросил с надеждой в голосе. «Я был бы очень счастлив показать вам мои рисунки». Человек в штатском еще раз внимательно посмотрел на рисунок, поколебался, но все-таки вернул его Вайсу, молча сел в свою машину и уехал. Вайсу были знакомы и машина, и ее шофер. Она обслуживала только одного человека. Этого в штатском. Каждый раз после выезда на ней меняли номера. За короткое время дважды перекрашивали. Он понимал, что у этого человека профессиональная память и будет не так просто выкрутиться под его внимательным, как бы оценивающим душу взглядом. И когда Вайс остался один, он знал, что и машина, и ее хозяин вернутся. Можно бежать от опасности, а можно отважно броситься ей навстречу. Вайс предпочел последнее. Достал плотные оберточные бумаги, поставил перед собой книжку солдатского календаря с портретами фюрера, фюреров, фельдмаршалов, генералов, прусских полководцев и яростно принялся за работу, теперь уже не таясь, не скрываясь ни от кого. Жестокое опасение за судьбу своего дела и собственную судьбу, жажда искупить непростительную оплошность, вот такие музы вдохновляли Йоганна на творческий подвиг. Он был достаточно осведомлен о направлении, свойственном искусству гитлеровской Германии. Прежде всего, парадная помпезность. Портретист мог соперничать в мастерстве лишь с гримером из морга, почтительно расписывающим лица покойников под живые, придавая им выражение величия, непременной принадлежности каждого чиновного трупа. Блеск рыночных олеографий меркнул перед кричащими громоздкими полотнами, заключенными в массивные бронзовые рамы и все силы художников уходили на фотографически точное воспроизведение мундиров. Талант портного был необходим так же, как талант живописца. Но было и другое направление в портретной живописи. Сторонники первого, чиновничего, листивого бюрократически педантичного запечатлевали на портретах внешние атрибуты величия, считая высшим достижением умения воспроизвести оболочку». Приверженцы второго стремились выразить идею личности. Им казалось, что чем иступленнее, истеричнее, мазня, чем больше в ней каких-то таинственных, им одним понятных мистических намеков, тем лучше она передает эмоции на лицах тех, кого они пытались изобразить, ибо они создавали не портреты, а идеи портретов, мифы. Если представители первого направления нуждались в ремесленном, но все-таки умении, то тем, кто следовал второму, всякое умение было противопоказано, и чем наглее попирались приемы, даже у маляров, почитавшиеся за основу основ, тем большей значительности достигал эффект полотна. Отсутствие времени, крайняя взволнованность и столь же крайнее отвращение к объекту, натуре изображения толкнули Вайса на «этот второй путь». В манере условной наглой он перерисовал с солдатского календаря портреты имперских высших деятелей и, чтобы не тратить времени на мундиры и регалии, задрапировал торсы в римские тоги, памятуя о стремлении рейхсканцлера и его приближенных подражать повадкам древних императоров. Закончив первый комплект рисунков, Вайс отнес их в общежитие и сунул под матрац на своей койке — Второй комплект он выполнил уже в иной манере, несколько напоминающий ту, в какой были запечатлены все внешние черты субъекта по кличке «Хрящ», черты, которые сами по себе уже являлись уликами. Набросал головы дрессировщика собак, повара, майора Штейнглитса, девицы-ефрейтера, и все это также положил под матрац, предварительно припорошив каждый лист пылью. До самого вечера Вайс не появлялся в общежитии. А когда перед сном извлек из-под матраса свои рисунки, он с радостью убедился, что его предусмотрительность на этом этапе вполне оправдана. На листах не было и следов пыли, значит, кто-то интересовался ими, значит, его предположение о том, что господин в штатском не оставит без внимания встречу с художником, подтвердилось — А поскольку тем, кто занимается разведывательной деятельностью, художественное дарование весьма полезно и даже необходимо для зарисовки оборонительных объектов и топографических съемок, то у господина в штатском, который, несомненно, был профессионалом, ночная работа Вайса вызвала естественное подозрение, следствием чего был обыск». Но портреты высших имперских лиц, выполненные в свободной манере, далекой от тех требований, которые предъявляются к мастерам разведки, могли защитить Вайса от подозрений в том, что он способен точно выполнять разведывательные задания топографической съемки. Зарисовки же, сделанные в иной манере, плохо передавали портретное сходство и потому свидетельствовали, что занятие которым солдат отдавал часы досуга, вполне безопасны для вермахта. Все это Вайс успел прикинуть и оценить, но, как бы ни были логичны его рассуждения, он не мог заснуть ночью. И хотя успел спрятать на следующий день нарисованные им портреты террористов-диверсантов в тайнике у дороги, тревога не покидала его. На второй день Вайса вызвали в штабной флигель, и там, среди людей в штатском, он впервые за много дней увидел своего хозяина, майора Штейнглица. Вайсу приказали сходить за рисунками. Он принес листы и аккуратно разложил на столе. Лица, которые были изображены на этих листах, требовали почтительности. И поэтому присутствующие почтительно рассматривали рисунки Юагана, не делали никаких замечаний. Зато портреты дрессировщика, повара, девицы Ефрейтера были осмеяны. Юаган сам считал портреты халтурными, но все-таки кое-что в них было. И на мгновение забывшись, он искренне огорчился пренебрежительным отношением к своему мастерству. Его искренность послужила прекрасным свидетельством бескорыстности, увлечение солдата рисованием и укрепила пошатнувшееся было доверие к нему. Когда же майор Штейнглиц вспомнил, как ловко Вайс сумел найти картину Леотара на складе пакета аукциона, подозрения были окончательно рассеяны. И все присутствующие единодушно решили, что Вайс должен написать портрет генерала фон Браухича. «Стали советоваться». И Вайс узнал, что генерал фон Браухич назначен командующим крупной группировкой и, возможно, в самые ближайшие дни посетить данное расположение, в услугах которого сейчас нуждается. Правда, непосредственно это расположение подчинено Берлину, но с Браухичем тоже приходится считаться, так как вскоре предстоит передвижение на восток вместе с его группировкой. Вайс спросил, на каком фоне лучше изобразить Браухича, и предложил силуэт Варшавы. Кто-то из штатских рассмеялся. «Лучше бы Московский Кремль». Но его одернули. Если фюрер узнает, что Браухичу поднесли такой портрет, то это может вызвать ревнивое недовольство. Вайс все понял и предложил изобразить Браухича на фоне знаменной оружия. С ним согласились. Тогда он напомнил, что понадобятся различные материалы — холст, краски, кисти, и ему разрешили съездить за всем необходимым в Варшаву. Все складывалось необыкновенно удачно. Дело в том, что приближалась дата, когда Юаган по договоренности с центром должен был выходить к месту встречи в Варшаве. Через два дня, именно на исходе третьего дня и должна была состояться эта встреча, Юаган достал велосипед и покатил в Варшаву. Непросто было уговорить начальника внешней охраны, что ехать нужно именно на велосипеде. Обер-Ефрейтер хотел, чтобы Юагана отвезли на мотоцикле. Но велосипед был единственной возможностью избавиться от сопровождающего, и Юаган настоял на своем, ссылаясь на то, что нужно беречь горючее, предназначенное для военных целей. И даже Осмелев обвинил обер-ефрейтера в том, что тот расточительно расходует средства обеспечения дальнейших походов вермахта. Многие районы Варшавы были превращены карающим налетом авиации в развалины, в подобие каменоломнии. Авиабомбы как палицы раскроили черепа домов. Этими авиадубинами гитлеровцы жаждали вышибить у поляков память об их славной многовековой истории. Еще 22 августа 1939 года Гитлер за ужином в кругу своих приближенных обещал «Польша будет обезлюжена и населена немцами, а в дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое. Мы разгромим Советский Союз» тогда наступит немецкое мировое господство». И Геринг, придя в восторг от этих слов, сбросил с себя мундир, вскочил полуголый на стол и, изображая дикаря, плясал на нем, и его оплывшее, жиром рыхлое бабье тело тряслось. Польский разведчик — которого гитлеровцы недавно задушили в той самой тюремной камере, куда бросили его правители, буржуазные Польши, своевременно информировал этих последних, помимо всего прочего, о бужине у Гитлера и о том, что на нем говорилось. «Буржуазные правители Польши предали патриота, как предали весь польский народ». И когда Йоганн бродил среди трагических развалин, среди торчащих будто скалы остроконечных останков стен, он вспоминал, как в свое время вернули ему в военкомате документы. Вернули их с огорченным видом и всем другим студентам, рабочим, служащим, пожелавшим вступить добровольцами в армию. Произошло это после отказа польского буржуазного правительства пропустить через свою территорию части Красной Армии для того, чтобы защитить Польшу от угрозы внезапного нападения гитлеровского вермахта. Агенты Гитлера довели до сведения правящих кругов Англии о готовящемся нападении на Польшу, чтобы узнать, что в этом случае будет угрожать Германии, и вот что они узнали — будет формально объявлена «Война Германии», и она была объявлена и получила название «Странной войны», «Сидячей войны». Так Польша была брошена под ноги фашистам в надежде облегчить Гитлеру проход на восток, на страну социализма. С заговором империалистов против всего человечества, осуществляющимся тайными службами, с помощью самых подлых способов, боролись люди, среди которых был и Александр Белов. Он... Александр Белов — студент, один из самых обещающих учеников академика Ленева, первый интеллигент в рабочей династии Беловых, отказался от научной деятельности, от всего, что ему сулила жизнь, и ушел на фронт, как в годы гражданской войны, повинуясь долгу коммуниста, ушел воевать его отец. Это был иной фронт, фронт тайной войны. Советского разведчика Александра Белова направили сюда, в стан фашистов, для того, чтобы предвосхищать отводить удары, нацеленные в спину его народа, и самому наносить удары по врагам в их же логове. Силы были неравны. Иоганн был один среди врагов. И когда он увидел Бруно, пробирающегося по тропинке, расчищенной среди варшавских развалин, его знакомую хилую фигуру, подвижное лицо с постоянной гримасой иронии над своими телесными недугами, исцелиться от которых у него никогда не хватало времени, Юаган почувствовал то же, что чувствует выпущенный из тюрьмы узник, когда у ворот его встречает родной человек. И как не вышкалил он себя за эти месяцы, как тщательно не готовился к этой встрече, совладать с собой он не смог и порывисто бросился к Бруно. — Эмоции? А без эмоций можешь? — недовольно сказал Бруно. Шагая вслед за Юаганом по узкой тропинке в развалинах, Бруно деловито бормотал своим глуховатым голосом. «У нас там тоже начались эмоции, когда связь с тобой прекратилась. Ты несколько разбрасывался, но, в общем, ничего действовал грамотно. Портреты террористов получены, пересняты, розданы опергруппам. Понравились?» «Талант?» Вайс остановился. «Иди», — приказал Бруно. «Когда поменяемся местами, я буду слушать. А пока изволь меня слушать», — проговорил тихо. «Вайна... вот-вот», — повторил строго. «Иди». «Иди, не оглядывайся. Теперь о самом для тебя трудном. Война начнется не рыпаться. Пережить спокойно, с выдержкой. Связь в первые дни будет прервана». Вздохнул. «Да, брат, перемучайся, как хочешь, но чтобы никаких эмоций, кроме преданности Рейху. И ничего, понял? Ничего, только вживаться. чтобы бы ни было, вживаться». Затем Бруно сообщил Вайсу все то, что ему следовало знать. С удивительной памятливостью почти дословно передал содержание писем его родителей, сказал, что был у них дома, передал рекомендации руководства, добавил свои советы, сказал «На связь с тобой будет направлен другой товарищ, а теперь говори коротко, слушаю». И Брун, обойдя Вайса, зашагал чуть впереди. Иоганн доложил обо всем, что не успел передать через тайник. И когда он, закончив служебное, хотел перейти к тому, что сегодня волновало его больше всего, к словам бруна о близкой войне, тропинка вывела их из развалин на площадь. Здесь два немецких солдата разошлись. Один пошел направо, другой налево. Они не знали, что им предстоит встретиться еще один, последний раз. Вайс купил все, что было ему нужно, сел на велосипед и покатил обратно в свое тюремное расположение писать портрет фон Браухича, вернее, срисовывать его с красочной обложки армейского журнала. Он бодро подкатил к железным воротам, предъявил часовым увольнительную на 3 часа 45 минут по служебному заданию. Портрет фон Браухича Вайс написал. Но фон Браухич не появился здесь. Гитлеровские войска, сосредоточенные на границе СССР, были полностью готовы к нападению и ждали только команды фюрера. С того дня... И начались испытания Юагана, которые потребовали от него всей силы духа, выносливости, изворотливости. Это было часто равносильно тому, чтобы самому содрать с себя заживо кожу, вывернуть ее наизнанку, снова напялить и при этом улыбаться. Делать вид, будто не испытываешь мук, и все твое существо не содрогается от непреодолимой потребности сейчас, сию минуту отомстить. И отомстить не за себя, до себя ли, когда истекает кровью твой народ». Но он был обречен на подвиг бездействия. Убивают советских людей, а ты среди убийц, в их стане, должен послушно выполнять свой долг, ждать, ждать, чтобы выполнить все точно в то время, которое будет предопределено волей и разумом тех, кто предотвращает тайные удары тайных сил фашизма и своей жизнью отвечает за жизнь каждого».